Дрезденша не была новым типом. Разврат на Руси уже давно имел эти формы. Еще до Петра были известны женщины, которые назывались потворенные бабы, или что молодые жены с чужими мужи сваживают. Эти соблазнительницы уже и тогда вели свое занятие с правильностью ремесла и очень искусно внедрялись в дома, прикидываясь торговками-богомолками. В то время у нас разврат юридически помещался в одном разряде с воровством и разбойничеством. но тогдашнее общество, видимо, не вменяло его в тяжкое преступление. Сохранились предания, что гроза комиссии скоро пронеслась и вместо закрытого заведения Дрезденши открылись новые, по крайней мере, разврат не сократился. Для дополнения оставшихся преданий о нравах слабого пола приводим отрывок из письма одной прелестницы старого склада, живорисующей тогдашнее женское дело, по народному выражению «перелистивая, перепачивая». Вот эти признания. «Расставшись с тобой, я отошла от госпожи, у которой мы вместе с тобой жили. Я пришла к Агафье, которая расхвалила меня, клялась, что я похорошела и сделалась видна и ловка. «Ты пришла очень кстати», — сказала она. «Только перед тобой вышел от меня богатый господин, который живет без жены и ищет пригожую девушку, с тем, чтобы она для благопристойности служила у него под видом разливательницы чая». «Нам надобно сделать так, чтобы ты завтра пришла немного ранее вечера, и у меня есть прекрасная каземировая шинелька, точно по твоему росту. Я ее на тебя надену, дам тебе мою шляпу, ты сама распустишь кудри на глаза, приукрасишься как надо, и когда все будет готово, то пошлем за господином». Как было говорено, так и сделано. Я понравилась господину, и мы условились, чтобы я в следующее утро пришла к нему с какой-нибудь матерью под видом бедной девушки, которая бы и отдала меня к нему в услужение за самую незначащую цену. Ты знаешь Плаксу Фёклу. Я наняла её за рубль в матери, и она жалкими рассказами о моей бедности даже прослезила всех слуг. При первом изготовленном самоваре господин за искусство определил мне в месяц по 50 рублей. Две недели все шло хорошо, но в одну ночь жена моего господина возвратилась из деревни и захотела нечаянно обрадовать его, подкралась на цыпочках и вошла в спальню. Остальное ты сама можешь понять. Кончилось тем, что меня выгнали. Долго бы прошаталась, если бы опять Агафья не пристроила меня к месту. Старый и страдающий бессонницей больной аптекарь искал смирного и честного поведения девушку, которая бы большую часть ночи не спала и переменяла бы свечи. За самую небольшую цену вступила я к нему исправлять трудную должность полумножницы. Аптекарь сделался мне противен, и мне казалось, что не только он сам, но и деньги его пахли лекарством. У аптекаря я познакомилась с молодым продавцом аптекарских товаров, у которого жена была дурна и стара. Мы условились, чтобы я отпросилась у аптекаря, будто я должна ехать в Москву, а пришла и нанялась к нему в няне. Я успешно обманула аптекаря, а и того удачнее жену нового любовника. Я сделала башмаки на тонких подошвах, вымыла волосы квасом, выучилась говорить потоньше прежнего и потуплять глаза в землю ежеминутно. Фёкла Плакс опять была моей матерью и до слёз разжалобила жену моего любовника». Молодой купец заметно сделался нежнее прежнего к детям и ежеминутно стал приходить к ним и даже ночью уходил от жены, чтобы посмотреть на них. Вскоре эти осмотры подсмотрела сама жена и уверилась, что я была нянька не детей, а взрослых шалунов. Я опять бросилась к Агафье. Целая одиссея любовных похождений, обирательства и плутовства, которые и теперь практикуются особыми прекрасного пола. Похождения при лестнице окончились тем, что полиция отправила ее на исправление в Калинкину деревню. Много также и клеветали в то время на петербургских дам. Лейзер Андо в своих мемуарах рассказывает о поступке петербургских знатных дам с одним любезником. Возвратившись из путешествия домой, он встретил трех или четырех красавиц в доме своего знакомого, где он танцевал, пел, смеялся и был свободен с дамами «Аля Мод де Пари». Показав опыты своей ловкости, он начал хвастать, что успел возбудить к себе любовь в каждой из краставиц. Это дошло до слуха мужей, последние высказали женам, что они ими недовольны. Дамы пожелали, чтобы им позволено было привести с собой этого господина к своим мужьям. Все эти четы условились, чтобы одна из нимф пригласила его на ужин к себе в дом, не объявляя, что с ним еще будет. Он полетел на крыльях любви на свидание, и его приняли как нельзя лучше. Но в минуту его высочайших надежд хозяйка начинает его упрекать за речи, которые он говорил. Он запирался, но к ним входят другие дамы со своими мужьями, свидетелями его вины, и обличают его совершенно. Мужья произнесли приговор, чтобы жены его высекли. Одни говорят, что они в самом деле это сделали, другие, что они припоручили экзекуцию своим девкам».